Ради чуждых Австрии интересов в особенности. Видите ли вы с точки зрения принципа какую-нибудь разницу между его Боль Баховским образом правления и Наполеоновским? Боль был министром президентом и министром иностранных дел австрийского правительства в 1852-1859 годах. Бах министром и видным деятелем министерства Боля? Глава последнего Наполеон. Сказал мне в Париже, что ему, всячески старающемуся покончить с системой чрезмерной централизации, которая зиждется в низшие станции на полицейском писаре, и которую я считаю одной из главных причин всех бедствий, постигших Францию, очень странно видеть, как Австрия всеми силами стремится к такой централизации. Прошу вас далее ответить мне, не отделываясь уклончивыми выражениями, Существуют ли еще помимо Австрии правительства, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, нежели средние немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском Союзе и в Таможенном Союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фон дер Хейтом, а во время войны их поведение по отношению к нам обусловливается боязнью или недоверием. Ангел и тот не в состоянии искоренить в них это недоверие, пока существуют географические карты, на которые они могут бросить взгляд. И еще один вопрос. Неужели вы и его величество король в самом деле рассчитываете на германский союз и на его армию в случае войны? Я имею в виду не революционную войну Франции против Германии, находящейся в союзе с Россией, а войну интересов, когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставленными самим себе. Если вы на это рассчитываете, то я не считаю возможным продолжать наш спор. Значит, мы с вами исходим из совершенно различных предпосылок. Но что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртембергский или Баварский возьмут на себя в интересах Пруссии и Австрии роль Леонида. Если превосходство не на стороне этих держав, и если никто не имеет ни малейшего основания верить в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией, Леонид I, царь Спарты в V веке до н.э., по преданию, вместе со своим отрядом пал в бою в Фермопильском ущелье, самоотверженно защищая страну от нашествия персов. Едва ли король Макс заявит Наполеону в Фонтенбло, что только через его труп император перейдет границу Германии или Австрии. Фонтенбло – дворец близ Парижа, резиденция французского императора. Под королем Максом подразумевается Максимилиан II, король Баварии. Я был весьма удивлен, прочитав в вашем письме, что австрийцы утверждают, будто они сделали для нас в Нейенбурге более чем французы. Конфликт между Пруссией и Швейцарией из Нейенбурга закончился компромиссом на Парижской конференции 1857 года при посредничестве Наполеона III. Австрия мешала прусским войскам двинуться в 1849 году через Баден в Швейцарию для подавления республиканского восстания в Нейнбурге. Так нагло лгать может только Австрия. Если бы австрийцы даже хотели, они не могли бы ничего сделать. Да и право же, ради нас не стали бы входить ни в какие сделки с Францией и с Англией. Они, напротив, как только могли, мешали нам в вопросе о пропуске войск. Они клеветали на нас. Восстановили против нас Баден, а затем в Париже были против нас заодно с Англией. И французы и Киселев передавали мне, что во всех переговорах, где Гюбнер присутствовал без Гацфельта, а это были переговоры как раз по решающим вопросам, он первый всегда присоединялся к протестам англичан против нас. За ним уже выступала Франция, а за нее Россия.